492. -е. Гуру. Человек пребывает с тем или с теми в том или там, где его мысли. Мысль — регулятор психического окружения сознания. Мысль поддается контролю. Ладыка мысли своей человек. Даже если он находится во власти мыслей того или иного порядка, пожелал их, допустил их, удерживает он их сам ибо сознательно или бессознательно на выбор мысли делается им, а не кем-либо другим. Мысли овладевают человеком только после того, как они были допущены им внутрь. Этот момент является решающим. Если его уловив мысль отбросить, она не в стоянии будет проникнуть в сознание и овладеть им. Контроль над мыслями осуществляется этим путем. Поздно и трудно бороться с уже допущенными мыслями. Негодные мысли, подобны врагам, проникшим в плохо охраняемую крепость, они открывают ее ворота для вражеских полчищ.